«Глава сороковая». «Можно войти?» – сверкнул оранжевыми глазами. «О, вы простите». «Это я привёз доктора», – раздался голос Кронова. Вскоре он и сам показался из-за широкой спины врача. «Надо понять причину температуры». «Проходите», – отошла в сторону Арина. «Меня зовут Ларий Корнович». «Где детёныш?» – прислушался высокий дракон к тишине, затем принюхался. «Угу, понял», – буркнул в маску и отправился в нужном направлении. «Вот, держи!» – Ирдан, в свою очередь, сунул девушке в руки пакетик с лекарствами. «После осмотра, если ещё что-то понадобится, привезу!» «Спасибо!» – так и застыла на месте. нозычный голос доктора быстро вернул на землю. Когда Арина зашла в комнату, Ларри уже стоял над кроваткой малыша и держал ладонь в сантиметре от его лба. «У нас есть градусник!» – произнесла как никогда робко. «У меня тоже есть! Спасибо!» – кивнул доктор, после чего принялся осматривать ребёнка. Даня тут же проснулся, собрался было заплакать, но, услышав не столько грозное, сколько громкое «Ай-яй-яй, самцы не ноют», – раздумал. «Давай разбираться, что с тобой случилось», – поманил мальчика к себе, но тот забился в угол кроватки и начал искать глазами мать. «Мамаша», – зыркнул на Арину Ларий. «Что стоите с толбом? Присоединяйтесь к процессу». «А, да, хорошо», – подошла к ним. «Дань, это доктор, иди ко мне». Малыш сейчас же перебрался к матери на руки и только тогда позволил большому незнакомцу осмотреть себя. Осмотр занял каких-то пару минут, ибо доктору оказалось достаточно заглянуть в горло ребёнка, чтобы понять причину лихорадки. «Отравление с парянкой», – выдал вердикт, затем достал листок бумаги и ручку. «Я напишу несколько препаратов, их надо принимать в определённой последовательности и в строго указанной дозировке. Если всё будете делать правильно, детёныш поправится за неделю». И да, посмотрел на Арину, крайне неодобрительно. Старайтесь употреблять продукты более высокого качества, иначе повторного отравления не избежать. Эта плесень весьма коварна, её споры могут оставаться в тканях и сосудах. А при малейшем ослаблении иммунитета они вступают в активную фазу, начинают расти, адаптироваться. В какой-то момент всё перейдёт в хронический спорнолиоз, от которого избавиться уже не получится». Если бы в здешние магазины поставляли нормальные продукты, такой проблемы у людей не стояло бы. Не смогла сдержаться. Не её вина в том, что людей намеренно кормят хлебом с опасной плесенью. «Безусловно», – кивнул. «Однако лучше включить голову и избежать заражения, нежели винить власть и продолжать питаться отравой. Всего наилучшего». И поспешил на выход. Вот Арина почувствовала себя самой натуральной дурой. Доктор прав, ведь если все прыгают с крыши, не обязательно делать то же самое. Кронов проводил Лария, затем вернулся в комнату. «Лекарства будут через полчаса», – посмотрел сначала на Арину, потом на ребёнка. «Спасибо вам», – произнесла чуть слышно. «Позже обсудим твою благодарность». А глаза дракона вспыхнули, отчего девушке стало не по себе. И только Эрдан покинул квартиру, как телефон Арины завибрировал в кармане. Звонили с местного номера. Опять.